Глава седьмая. На следующее утро, когда мы проснулись, настроения не было ни у кого. Нас уже очень угнетала эта ситуация. Я хотела и, более того, готова была сделать все, что в моих силах, чтобы найти-таки и привлечь к ответственности убийцу моего клиента. Лариса приготовила завтрак. Тут я вспомнила про ключ, который мы нашли с Лилей. Она так ничего и не сказала про него. А если это ключ к разгадке? Может быть, между Виктором и Павлом были нерешенные вопросы, которые кто-то решил таким способом? Если Павел не пошел на сделку... Лиля, а что с тем ключом? Каким ключом? Это был достаточно неожиданный вопрос, как будто я одна помнила обо всем. Лиля, неужели ты не помнишь? Моему удивлению не было предела. жень Я же тебя спрашиваю. Значит, нет. Мы нашли его с тобой в сейфе. Я старалась сохранять самообладание. Ой, точно. Я совсем забыла. И не надо на меня так смотреть, пожалуйста. Я тебя прошу. Еще давай допрос мне устрой. Лиля, ну как мне на тебя смотреть? Мы с тобой нашли этот ключ, в то время как его могли найти полицейские во главе с Владиславом во время обыска. И вопросы тогда... «Были бы в другом тоне. Я с тобой ругаться не собираюсь, если ты об этом». «Лиля, ругань нам нужна, конечно, сейчас как никогда. Так у тебя нет идей, что за ключ? Только честно, это нужно для расследования, в конце концов. Или тебе уже не хочется найти убийцу? Я тебе клянусь, я не знаю, от отчего этот ключ. Что за дверь такая? Или ячейка? Я не знаю. Так, ну хорошо». Ты же еще не ходила к адвокату по вопросам о наследстве. Когда у вас встреча? Да, мне звонил какой-то Вадим Петрович. Встречу назначил через неделю. Какой-то он очень крутой и занятой, судя по всему. М да очень долго. Жаль, лучше бы этот крутой адвокат нам помог. А не поделишься номером? Да, конечно. Лилия отправила мне контакт. Нужно было уже действовать. Вадим Петрович? Добрый день, слушаю вас. И вам добрый день. Меня зовут Евгения Охотникова. Я телохранитель, точнее, бывший телохранитель, если вам угодно, Павла Абрамова. Да, я предпочла несколько исказить истину и не уточнять, что являлась телохранителем Лилии Абрамовой, а вовсе не Павла. Слушаю вас, Евгения. У меня есть информация о том, что вы были адвокатом Павла. и он вас выбрал в качестве доверенного лица в деле о наследстве. Я сейчас нахожусь с Лилией Абрамовой. Не могу вам рассказать все обстоятельства, но мне необходимо получить информацию о деталях завещания, которые напрямую имеют влияние на безопасность жены вашего клиента. Евгения, во-первых, очень рад с вами познакомиться. У вас очень приятный голос. Спасибо, конечно. А во-вторых, вы же должны быть осведомлены о конфиденциальности информации в делах о наследстве. Во всяком случае, если нет, то я вас об этом уведомляю сейчас. Не вижу никаких способов предоставить вам эту информацию. Другого комментария я не ждала от вас, как от профессионального адвоката, но думаю, что вам сейчас будет интересно. Из новостей, полагаю, вы также в курсе, что полиция... сейчас активно занимается этим убийством. Но дело не только в расследовании. В данном деле есть одно лицо, которое сейчас находится под угрозой. Мы не знаем, как поведет себя преступник. Я также не могу вам раскрывать все детали дела из-за тайны следствия. Но, думаю, вы поговорите с большей охотой со мной, чем со следователем. Вадим Петрович внимательно меня выслушал и на какое-то время задумался. «Мне нужно быть уверенным, что Лилия Абрамова в курсе всего». «Лилия, скажи, что ты первая, кто заинтересован в деталях завещания, причем как можно скорее». Я включила громкую связь. «Вадим Петрович, добрый день. Это я. Понимаете, Женя настолько же крута, как и самый крутой полицейский. Благодаря ей я, возможно, до сих пор еще жива. Все, что она вам говорит, это естественно правда, и вам стоит ее послушать». Иначе будет только хуже. Лилия, рад вас слышать. Добрый день. Девушки, вы меня смутили, должен признаться. Но готов встретиться. Конечно, я лучше с вами двумя пообщаюсь, чем с полицией. Надеюсь, ко мне они не придут. Вадим Петрович, приятно с вами иметь дело. Мне импонировал такой подход. Что уж тут говорить. Вы же уже нашли для нас время на завтра, спросила Лилия Вадима Петровича. после моего взгляда на нее. «Евгения, Лилия, девушки, вам невозможно отказать. Да, давайте завтра, в 14.00, место я вам пришлю. До встречи». Я отключила звонок. «Вот видишь, Лилия, когда действительно что-то нужно узнать, сразу и время находится, и люди готовы помочь. Твою позицию я не очень понимаю. Если честно, тебе не надоело, что я постоянно с тобой?» «Не хочешь избавиться от чувства преследования? Разобраться?» Я правда не могла понять Лилию. «Ну, Жень, все же просто. Мне просто приятно с тобой быть». «Ага, и с парнями тоже в вашем... твоем доме. Они уже тут прописались». «Да, у меня просто сейчас. Все как в тумане. Понимаешь? Я не очень чувствую связь с реальностью. Мне очень сложно без Паши. Я не могу так». Глаза Лилии наполнились слезами. Говорить уже было нечего. Завтра будет новый день, новые мысли, и мы будем на шаг ближе к раскрытию тайны. А еще у нас есть план с Владиславом. Мы должны были сегодня встретиться и обсудить его, но я понимала, что сегодня это невозможно. Надо подумать, рассказать ли Владу про ключ и про Вадима Петровича. В любом случае, рассказать необходимо. Но после встречи с ним это сделать, или до, надо подумать. «Понимаю, лиля Давай сегодня тогда перерыв сделаем. Завтра все обсудим и встретимся и с Владом, и с Вадимом Петровичем. Хорошо? Да, хорошо». Лилия сказала это с отсутствующим видом и ушла наверх. Я пошла за ней, проводила до комнаты. Парни все дежурили на первом этаже, на второй этаж поднималась только я. Мы так договорились. Я решила навестить свою тетю. Обещала же. Слили ей парни. Она в безопасности. Надеюсь, обойдется без эксцессов. Хотя бы до завтрашнего дня. Тетя, тетя, привет. Тетя Мила меня так долго обнимала, как будто мы лет десять не виделись. Привет, Женечка. Ну что же ты мне не звонила? Я так волнуюсь. У тебя новая работа? Расскажи. — Кушать будешь? — Ох, тетя, столько вопросов. Не откажусь от обеда, если честно. — Ну, хорошо. Проходи, садись, пожалуйста. Я решила не рассказывать тете про Павла. Зачем лишний раз тревожить? В этом не было смысла. Казалось, что мне удастся помочь Лилии в ближайшее время. — Ну, ты мне не расскажешь, да? Что за работа такая? Ты не ночуешь дома, ничего не рассказываешь. «Просто пойми, я волнуюсь. В последнее время в городе что-то происходит. Тетушка всегда тревожится, когда я на задании. Так и не привыкла к моей работе. Периодически Мила пытается меня убедить, что телохранитель — это неженственно, и стоит податься, ну, скажем, в секретари, а то и вообще замуж выскочить. Только я пока не готова столь радикально менять свою жизнь, и работа моя мне нравится». «Тетя, поверь, со мной все в порядке». Ласково заверила ее я. «Ты же знаешь, я не пропаду. К тому же мне надо кое-кому помочь. Я обещала. Понимаешь?» «Да, конечно, Женечка. Главное, что ты в порядке. Просто звони мне почаще. Я переживаю за тебя и очень скучаю». «Хорошо, тетя. Как же вкусно. Просто божественно. Я очень рада, что тебе понравилось. В следующий раз скажи мне, пожалуйста, заранее». «Сделаю что-нибудь вкусненькое». «Ой, тетя, я не знаю, куда еще вкуснее». «Ну ты когда там закончишь-то? Скоро? Хотя бы скажешь?» «Если честно, сама уже хочу завершить, скажем так, этот проект. Думаю, мы сейчас на финишной прямой, и окончание скоро». «Хорошо, скорей бы уже». «Ладно, тетя, мне пора. Смотри, даже Барсик не хочет тебя отпускать». «Пока, Барсик». «Пока, тетя». я вернулась в дом Абрамовых. Парни были на своих местах, сменяли друг друга на позициях. Мы уже стали общаться, попили вместе чай. «Как думаешь, Жень, сколько мы тут пробудем? От Влада никаких вводных, как обычно». Одного из них звали Юрой, молодой оперативник, которого отправили в дом Абрамовых. Он, как и его коллеги, выполнял задачу по защите дома, а именно Лилии, и был не в курсе ситуации. Это в порядке вещей у них. Но мы с ним разговорились. Я рассказала лишь то, что все, как мне казалось, должны были и так знать. Все, что можно было найти в сети. Слушай, а правда его заказали? Ну, этого Павла Абрамова. Не поверишь, это хотят знать все, кто занимается этим делом. И я первая. Но тот факт, что у преступника есть планы на этот дом или на хозяйку в нем, уже подтвержден. Поэтому вы и здесь. «Влад, правда, вам ничего не рассказал?» «Боевик просто какой-то. Что-то я такого давно в нашем городе не припомню. Из фильмов про такие захватывающие преступления знаю только то, что в большинстве случаев все происходит из-за личных отношений. Как правило, подставляют самые близкие. А Влад — нет. Просто поставил задачу нам. Мы же оперативники. Но это пока. Я планирую стать следователем, как Влад. Он крут». Мне кажется, раскрывает преступление. И много раскрыл? Я-то знала, что это одно из его первых дел, и что он всего лишь красуется перед этими парнями. Это я тебе не скажу. Ты же не оперативник наш, и тем более не полицейский. Ну, а ты-то в курсе, я смотрю. Ну, просветила я тебя. Юра был искренним. Ему тоже хотелось докопаться до правды. Вообще полицейские в этом деле меня приятно удивляют. «Да, Жень, спасибо, конечно. Но легче не стало. Но теперь хоть понятно. Можем и задержаться здесь», — заулыбался Юрик. «Почему так думаешь?» — полюбопытствовала я. «Ты знаешь, что-то в этом деле нездоровое есть. Убить этого Павла при всех — это похоже, с одной стороны, на очень продуманную стратегию, а с другой — очень эмоциональную. Это как в сериалах, знаешь, таких неадекватных». И непрофессиональных убийц сложно задерживать. Они непредсказуемы. Какой ты умный. Слушай, почаще своему начальнику говори о своих размышлениях. Может, быстрее продвинешься? Да, Влад у нас светило. Вундеркинд уголовного розыска. Так его прозвали. Правда, пока не очень понимаю, почему. Ладно, слушай. Я сегодня устала. Пойду спать. Давай, приятно было поболтать. Доброй ночи. Какой уж тут добрый. Некоторые мысли этого оперативника частично отражали и мои мысли тоже. Лилия вроде бы все рассказала, но самого главного, мотива, не было. Разве были они близкими людьми? Виктор, Павел и Лилия. Они не общались 10 лет как минимум со слов Лилии, что не поделили Виктор и Павел. И вообще, прямых доказательств, что Виктор был отправителем писем с угрозами, у нас не было. Только IP этот. Это сомнение. А любое сомнение, как известно, можно трактовать в любую из заинтересованных сторон. Да уж. Сделали из телохранителя, следователя. Сами напросились. С этими мыслями я уснула. Утром меня разбудил звонок. «Женя, привет!» «Вы там как? Вроде вчера собирались обговорить кое-что». «Встретимся сегодня. Парни мои уже заскучали. Давай их отпустим», — предложил Влад, удивительно жизнерадостный, для столь раннего времени суток. «И тебе доброе утро. Ты знаешь, я только с радостью. Лучше бы твои парни помогли в раскрытии дела. Ты, кстати, тоже спрашивай их по делу. Летучки, что ли, проводи. Могут полезным поделиться». «Да какой там? Молодые пацаны. У них дел-то не было. Тут нестандартная история». Почему тебя называют вундеркиндом? Сколько тебе лет на самом деле? Ты серьезно сейчас? Абсолютно. Надо же разряжать обстановку. Невозможно постоянно быть в напряжении. Самое смешное, что мне и правда было интересно. Мне 15, Жень. Смешно? Фыркнул он в трубку. Ох, несовершеннолетний. Тебе рано еще всем этим заниматься. Опасно для нежной психики подростка. Так, все, давай серьезно. «Я могу к вам приехать или в кафе встретимся?» «Давай приезжай к нам вечером. Тут безопаснее. Нас никто не увидит». Мы договорились о времени. «Сегодня у нас еще встреча с Вадимом Петровичем, о которой Влад не знает. Я ему решила пока не говорить. Мы с Лилией поехали навстречу. Я была за рулем. Лилия была подавлена и расстроена. вести машину не могла. Лилия с утра звонил Влад. Он приедет вечером». «Мы должны продолжить разговор. Узнаем, что там по «А, да. Хорошо. Все это было сказано максимально безучастно». «Лилия, ты помнишь, зачем мы едем к Вадиму Петровичу? Мне будет нужна твоя помощь». «Жень, я тебе полностью доверяю, но на помощь мою не рассчитывай». «Да что с тобой?» «Я думаю, что все это из-за меня. Понимаешь? Смерть Паши». То, что видите теперь навсегда в преступниках. Моя жизнь разрушена. Слез уже не было. Лилия смотрела с отсутствующим взглядом в окно. Я на нее. В такой ситуации не знаешь что сказать. У меня никогда не было такого навыка. Но нужно было что-то говорить, как-то действовать. Так, Лилия, Паша мне доверил твою безопасность. Слышишь? Безопасность теперь уже во всех смыслах. И ты ради него не можешь так говорить. Он бы тебе этого не простил. Откуда ни возьмись, меня посетили навыки психолога. А как мне говорить, Жень? Я вообще не знаю, как мне теперь жить, Жень. И к тому же беременна. О, Боже, ваша семья сведет меня с ума. Я уже совсем забыла, кто я. Лилия, это же прекрасно. Я тебя поздравляю. Спасибо, но ребенок не от Паши. Что? А от кого? Я не могу это сказать. У меня язык не поворачивается. «Я не могу. Я не могу. Вы точно сведете меня с ума. Ваша семья — это нечто. Следователем я уже стала. Скоро стану нянькой». К таким новостям я точно не была готова. Это уже не расследование. Это настоящая новая жизнь. Реакции Лилии стали более понятны после такого признания. «Останови, пожалуйста». «Где?» «Здесь?» «Здесь нельзя». «Останови. Умоляю». Я остановила машину. Лилиус тошнила. Она выглядела плохо. «Садись, пожалуйста, в машину. Твоя встреча с адвокатом отменяется. Я отвезу тебя домой. И одна поеду к Вадиму Петровичу. Не нужно. Я поеду с тобой. Он тебе не верит». «Мне?» «Да ладно, еще как поверит. Ты в порядке?» «Да, нормально. Просто иногда не могу контролировать это. Токсикоз, наверное». «Ты что, у врача не была?» «Жень». Я сама только сегодня утром узнала. Понятно. Я развернулась, мы поехали обратно домой. Высадила Лилию, убедилась, что с ней все более-менее нормально, и помчалась в город. Офис маститого адвоката располагался в старинном особняке в центре Тарасова. Роскошное, недавно отреставрированное здание красовалось лепниной и сверкающими дверными ручками на массивных дверях. Вадим Петрович, которому я позвонила и предупредила о своем опоздании, сам открыл мне дверь. Это оказался невысокий лосоватый мужчина с тонким хищным носом, выделявшимся на пухлом лице. Строгий костюм, роскошный галстук с искрой и очочки в золотой оправе придавали ему определенный лоск. Чуть затемненные стекла скрывали цепкость взгляда. «Добрый день, Вадим Петрович!» «Добрый день, Евгения!» «Просто Вадим!» «Проходите». Мы прошли с ним в кабинет. Это была красивая комната, отделанная красным деревом. Атмосфера и располагала к работе, и создавала приятное расслабляющее настроение. Я в какой-то момент стала ждать, как в фильмах, когда мне предложат что-то выпить, из полного бара с дорогим алкоголем, например, односолодовый виски или что там пьет деловая элита. Но ничего подобного не случилось. Вадим выглядел настороженно и хотел скорее от меня избавиться. Но я же не из тех, кто сдается. Итак, Евгения, слушаю вас внимательно. Как я и сказал, времени у меня немного. Вы, к сожалению, еще забрали его сами у себя. И да, я бы хотел видеть Лилию. Не совсем понимаю, чем я могу вам помочь. Посвящать в дело я имею право только наследников. Это адвокатская тайна. И вопрос доверия ко мне — как профессионалу, такого человека, как Павел. Такое начало не предвещало ничего хорошего, хотя было ожидаемым, естественно. Адвокат такого уровня, конечно, не станет рассказывать не то что детали, но вообще что-либо, но не на ту напал. А вы давно были знакомы с Павлом? Да, вы знаете, мы были друзьями. Паша был настоящим мужчиной, человеком слова, помогал всегда и всем, даже иногда во вред себе. но ему всегда все возвращалось в трехкратном размере. Может, так работает карма? Интересно такое слышать от адвоката. Я думала, вы на стороне Фемиды и справедливости, а не кармы. А при каких обстоятельствах вы познакомились? Евгения, это допрос? А вы-то, собственно, кто были Павлу? Кстати, когда похороны? Вы с Лилией, я так понимаю, близко общаетесь. Почему нет никакой информации? «Сколько вопросов?» «Ну, хорошо. Приятно, что у Павла были такие неравнодушные друзья. Давайте по порядку. Я только с радостью расскажу. Итак, как я вам и сказала по телефону, меня нанял Павел в качестве телохранителя. Не своего, как ни странно, а своей жены. Потом случилось то, что вы знаете. И, думаю, видели в сюжетах криминальных новостей нашего города. Прошу прощения». «Я не знаю, что вы от меня хотите, но для меня, как адвоката, для оглашения той или иной информации, будет важно понимать, что вы официально были телохранителем у Павла. Но знайте, что если я и буду вам что-то говорить, это будет исключительно как информация ради друга. Вот, посмотрите, показал я наш контракт. Вы делаете это не только ради друга. Понимаете, Лилия сейчас в опасности». на нее было совершено покушение. Я вам сейчас говорю факты, касающиеся тайны следствия, также надеясь на вашу откровенность. О, Господи! С ней все в порядке. Что за рок обрушился на эту прекрасную семью? Просто кошмар. Да, с Лилией сейчас все хорошо. Но, как вы понимаете, нам необходимо понять, кто преступник. Иначе я не знаю, чем это может закончиться. Да уж. Вот это Пашка влип, неожиданно вырвалась у адвоката. Он нервно стянул очочки и принялся их протирать белоснежным носовым платком. Думаю, он был бы вам очень благодарен за раскрытие некоторой информации. Евгения, так что вас интересует? Меня интересуют детали завещания Павла. Считайте, что я его доверенное лицо. Евгения, вы ведь понимаете, что я вам не стану разглашать детали. Мне нужна лилия. Хорошо, Вадим Петрович, давайте так. Меня интересует конкретный вопрос. Вы будете на него отвечать, я уверена. Либо мне, либо следователю. Так получилось, что сейчас мы с ним плотно работаем. Евгения, ладно, задавайте уже ваш вопрос. В завещании должно быть упоминание о ключе, либо о банковской ячейке. Нам с лилией необходимо знать, что там было и где находится эта ячейка. Ох, Евгения, видимо, все мои предупреждения прошли мимо. Вадим Петрович, давайте серьезно. Неужели вам безразлично судьба жены вашего друга, как вы говорите, не хотите помочь? Евгения, вы что-то слышали про закон о наследстве и о принципах нотариальной тайны, о разглашении информации? А я две минуты назад... Вам рассказала о покушении на Лилию, или это у вас не считается угрозой жизни, пока не случится настоящее убийство? У нас это у кого, простите? У адвокатов, нотариусов, очевидно. Поймите, я же не из праздного любопытства. Я не мошенник. Я хочу спасти Лилию, пока еще не поздно. Евгения, простите, я вас понимаю, но и вы меня поймите. Я профессионал. и не могу нарушать эти простые истины. Так говорите простыми словами. Если бы Лилия здесь была, вы бы рассказали. На оформление бумаг уйдет еще какое-то время. Также, если я не ошибаюсь, у вас еще нет свидетельства о смерти. Так как это убийство, и проходит экспертиза, и похорон не было, так? На это уходит, по нашему законодательству, до шести месяцев с момента смерти. Но мне нужны документы. да на что на это вы издеваетесь выдохнула я не люблю я все-таки общение с этой братьей нотариусами адвокатами и прочими все у них сложно все у них требует времени а где мне его взять особенно если моей подопечной может угрожать нешуточная опасность на то евгения чтобы оформить все документы и заверить но у нас нет и недели преступник на свободе «Вы понимаете? В этом случае обратитесь к полицейским. Они же, должно быть, работают над этим делом. Это в их интересах?» «Да уж, пришла к вам за помощью. Вы можете спасти жизнь человека. Вы осознаете это сейчас? И вы предлагаете мне заплатить за это нарушением закона? Так, давайте ближе к делу. Вы можете хотя бы сказать, на самом деле было ли завещание?» Конечно же, я уже знала, что завещание было. Мне надо было что-то узнать. Не могла же я уйти просто так. Такой неприятный тип. Евгения, да, могу вам только сказать, что завещание было и есть. Может, все-таки выпейте что-нибудь? Как мило с вашей стороны. Пожалуй, не сегодня. Но если специальное предложение честного адвоката еще будет какое-то время действовать, обязательно воспользуюсь. «Все-таки вы хотите, чтобы к вам пришли полицейские. Вы тоже входите в каком-то роде, в круг лиц, которые были близки Павлу. Если честно, не очень понятно, почему следователь до сих пор с вами не пообщался. А вы знаете, пусть приходит. Я-то, собственно, не против. Вы хотя бы можете посодействовать ускоренному разрешению всех процессов по завещанию и скорейшему оглашению полного текста?» евгения Ваш напор просто сбивает с ног. Я вас понял, поверьте. Ситуация очень неприятная. Я бы хотел помочь, но не могу. Понимаете, это было бы крайне непрофессионально с моей стороны. Хорошо, Вадим. Пообещайте тогда, пожалуйста, что когда завтра мы с Лилией приедем, вы ей, конечно же, лично все огласите. Мне нужен документ, свидетельство о смерти. Я все оформлю. В самые кратчайшие сроки. Найду для вас время. Вам повезло, что других наследников нет. А то пришлось бы всех собирать. Других наследников нет, — отозвалось у меня. Не буду думать об этом. Это не мое дело. Мое дело — помочь найти убийцу и оставить в покое беременную женщину. У вас нет других вариантов, Вадим. Я вас понял, Евгения? Вы супер, конечно. Лилии очень повезло с вами. Да и Павлу тоже. как бы там ни было. Спасибо. Тогда до завтра. Приедем к вам со всеми документами. И помните, от вас в том числе зависит жизнь Лилии. Так хотелось добавить уже двух человек. Но все же это не моя тайна. Я вас провожу. Пойдемте. До свидания, Вадим. Тяжело вздохнув, я уселась в свою машину. Конечно, я надеялась, что Вадим, чтобы ему Петрович, пойдет на сотрудничество со мной. но Получилось, как получилось. По крайней мере, завтра мы слили Лилией, возможно, узнаем что-нибудь полезное. Я поехала в поселок Золото. Там уже ждал Владислав. Они слили Лилией пили чай. Ей стало намного лучше. И настроение поднялось. «Привет. Откуда ты?» Влад сразу с порога встретил меня вопросом. «О, привет. Не знала, что я теперь перед тобой отчитываюсь». «Ах, Женя, это просто вопрос». улыбнулся следователь. «Так, что у нас сегодня на повестке? И вообще, расскажи нам, что там нового. Нашли что-то интересное? Судебная экспертиза завершена?» Забросала я его вопросами. «Босс, ты это?» «Владислав, но ну я серьезно спрашиваю». «Женя, все еще пресловутые тайны следствия. Просто уже невыносимо от тебя. Какие еще тайны? Ты приехал обсудить, как мы Лилию отправим к убийце». «Ты о чём вообще?» «Что с ней случилось?» Обратился Влад к Лилии. «Вообще Женя самая лучшая. И телохранитель, и подруга. Не могла себе представить, что скажу, что моя лучшая подруга — это телохранитель. Круто же!» «Согласен?» «Ну, вообще, да. Прямо как из сериала или из книги. Нам всем нужна какая-то разрядка. Постоянно в таком напряжении находиться невозможно. Но мне с вами двумя как-то лучше». «Безопаснее уж точно. Спасибо вам». «Что это с тобой сегодня, Лилия?» Я не узнавала Лилию. Она на самом деле радовалась. Но чему было непонятно. Да еще и после приступа, из-за которого мы не попали к адвокату. Радоваться-то было нечему. Да ничего такого. Я готовлю себя морально к операции. Разгружаюсь эмоционально. Раз никто по делу ничего не говорит, снова все придется брать на себя. Вступила я. Надо было рассказать про ключ в сейфе и про встречу с адвокатом. Нам нужны были документы. Влад должен был помочь. В общем, коллеги, я была на встрече с адвокатом, с тем самым, который оформил завещание Павла. «Вот это новости! Я думал, мы все обсуждаем, уж если мы коллеги. Ты-то, конечно же, нам все рассказываешь, но мы будем выше, да, виля Расскажи, Жень, что ты узнала?» Прежде чем обсуждать дело по завещанию, мы должны рассказать об одной детали. Весь внимание. Но немного уже побаиваюсь тебя, Жень. Твой настрой пугает. Перестанешь язвить, и я продолжу. Короче, буду кратко говорить и по сути. В кабинете Павла мы нашли сейф, и вы его тоже нашли. Помнишь? Да, ну и что? Да то, что мы нашли ключ. Но это все Женя. Она гений. Я же говорю... Вступила Лилия в наш откровенный диалог. «Так, и где был ключ?» «Хотя, постойте. Главный вопрос. Что было в сейфе?» «В сейфе был вот этот ключ. Я вытащила ключ из кармана брюк». «Вот это да, Жень! Ты что, носишь его с собой?» Лилия удивилась. «Да, мы хотели узнать, от чего он, у адвоката. Но он оказался крутым профессионалом. Не зря его Павел выбрал доверителем». «Почему ты одна там оказалась?» Влад был в шоке от того, что только что услышал. «Мне стало плохо в дороге, и Женя отвезла меня домой», — ответила Лилия. «Как вы поняли, опущу ту часть, где я должен был вас допросить с пристрастием, о том, почему вы обе скрыли этот факт». «Ну, какой факт? Вы даже не пытались вскрыть сейф? Вы же видели его при обыске? Давайте уже тогда по делу». Есть идеи, от чего ключ? Бинго, мистер Ватсон. Вот это я и пыталась выяснить у адвоката. Ну ты даешь, Женя. Отчаянная. Они же те еще жуки. Ничего у них не выпытаешь. А с этой адвокатской тайной они даже на допросе ничего тебе не скажут. Я ищу способы, в отличие от вас. Твои ребята же не будут здесь вечно. И чтобы понять, от чего ключ, нам нужна твоя помощь. в ускорение получения документов для нотариуса примерно завтра, и не позднее. Надеюсь, объяснять не нужно. Я же не всемогущий. Здесь надо постараться, Влад. Без вариантов. Нам нужно это решить. Понимаешь? Ладно, завтра поеду, поговорю с ребятами-знакомыми. Должны помочь. Но сегодня экспертиза не была завершена. Да что они там делают? Уже несколько дней прошло, и похороны еще нужно организовать. Я понимаю, но это стандартные сроки при таких случаях. Так, по поводу возможных мест, куда бы этот ключ мог подойти? Нет мыслей. Похоже на банковскую ячейку. Кстати, знаешь, где он был? И где же? наши никитима Если хочешь что-то спрятать, спрячь на самое видное место. Закончила я эту фразу. Да, девушки, с вами весело. Владислав, а мне с вами не страшно. Лилия сегодня была... в крайне приподнятом настроении. Я, может, даже не видела ее такой раньше. Давайте все же вернемся к цели нашей встречи. Времени у нас не было. У меня есть некоторый план. Ты, небось, снова недооценила следователя? Небось. Тебе сто лет, что ли, Влад? Мы засмеялись. Рад, что это вас так веселит в любом случае. Итак, наш план. Если кратко. Лилия списывается с Виктором в социальной сети. Аккаунт мы вычислили. Договаривается с ним о встрече. Идет туда, в сопровождении наших бойцов. Там уже сам диалог, как пойдет. Но у меня есть текст. Я должен предупредить, что это крайне рискованно. Несмотря на то, что вы друг друга давно знаете, давно не виделись, с людьми после освобождения, всякое случается. У кого-то весь мир переворачивается. Им нечего терять. Вау! Искренне сейчас. «Мне нравится твой план. Я хочу пойти с Лилией», — решительно заявила я. «Без шансов, Жень. Ты можешь его спугнуть, и вся операция пойдет на смарку. Ты просто все испортишь. Я понимаю твои мысли о безопасности Лилии, но это даже более небезопасно, чем если Лилия одна пойдет. И это моя личная ответственность. Считай, если что-то пойдет не так, мне конец». Мне еще надо согласовать это безумие, чтобы парней выдали на операцию и защиту. С локацией надо определиться. Предлагаю нам встретиться в парке героев», — предложила Лилия. «Лилия, ты уверена? Что ты об этом думаешь? Меня сегодня поражала реакция подопечной. Ты знаешь, я хочу разорвать этот порочный круг. Хочу освободиться. Если убийца Витя, то пусть он признается». Нервно тряхнув волосами, — — воскликнула женщина. — Лилия, не хочу тебя расстраивать, но убийцы просто так не признаются в своих преступлениях. Кое-какой опыт все-таки есть. Влад тоже нервничал. — Что-то вы напряглись очень, ребята? — Полегче. Все будет хорошо. Хуже уже не будет, потому что хуже уже некуда. Сцепив руки в замок, серьезно проговорила Лилия. — Лиль, ты меня сегодня удивляешь с самого утра, — заметила я. Так, девушки, давайте подведем итог. Лилия спишется с Виктором в социальной сети. Ссылку на аккаунт я пришлю. Хотя Лилия и так его нашла уже и нам показывала. Мы его отследили, но не сомневаюсь, что их у него несколько. Предлагаю писать на тот, что мы отследили, с активностью с IP-адреса. Мы мониторим его активность. Он периодически в сети. Должен выйти на связь. Если ты не хочешь этого делать, просто скажи нам, и мы решаем вопрос. Хорошо? Очень смешно, Влад. С каких пор вы спрашиваете?» Удивленно приподняла брови я. «Женя, тут я решаю. Ребята, все будет хорошо. Я тогда жду информацию о времени и месте. Да и ссылку на тот самый аккаунт пришлите мне, пожалуйста». Вклинилась Лилия. «Мы будем мониторить все ваши сообщения. Так лучше, Жень». — посмотрел на меня Влад. — Да, так приятнее с тобой иметь дело. Моя благодарность за честность не заставила себя ждать. Я думаю, в таких обстоятельствах мы должны стать ближе, как минимум не ругаться, сплотиться для общей цели. Лилия, с тех пор, как Павла застрелили, была за все эти дни в самом лучшем своем настроении. Аккуратнее с формулировками, Лилия. В уголовном деле дьявол всегда в деталях, Влад пытался то ли пошутить, то ли разрядить обстановку. «Да уж, тут согласна с тобой», — ответила я одобряюще. «По дате предлагаю сделать это послезавтра. Завтра мы попробуем узнать у адвоката, от какой волшебной ячейки этот ключ. А кстати, Жень, тебе же адвокат сказал, что это может занять до шести месяцев. Обижаешь, Влад. Я ему вроде как дала понять, что лучше бы ему справиться со своей работой максимально быстро». «Понял. Отличная работа, коллега. Мне прямо нравится тебя так называть. Я тебя уже спрашивал, пойдешь ли ты к нам работать? Как нам таких, как ты, не хватает? Ты бы знала. Насмешил сегодня ты нас».